Глава вторая. Страх. Он вибрировал вокруг в воздухе, пульсировал во мне изнутри, как бас-барабан. Тело наполнилось силой, кожа начало покалывать, сердце забилось чаще, чувства обострились. Фейри питаются человеческими чувствами, и каждый из нас настроен на какую-то эмоцию. Одни могут черпать силу из ярости, другие испохоти или счастья, а мой наркотик — страх. Или, как мило выразился Роан, я пиявка страха. И прямо сейчас ужас толпы пульсировал у меня в крови, воспламеняя, придавая сил. Благодаря этому приливу страха я ощущала, что способна пробежать тысячу миль или поднять в воздух машину. Обострившимся зрением я вглядывалась в гущу людей в поисках двоих, которые шли медленнее остальных. Секунд через двадцать я заметила их. Они прогуливались в толпе. Высокая темноволосая женщина и светловолосый мальчик. Кто же их заподозрит? Я сосредоточилась, пытаясь разглядеть их истинный облик. И всего на мгновение их тела замерцали. За спиной мальчика мелькнула пара огненных крыльев, а ноги женщины превратились в мощные коричневые копыта. Разумеется, в фейре. Я едва не бросилась за ними в ту же секунду, поддавшись истерике, которая распирала ребра. Но сумела вовремя остановиться. Мои собственные чувства сейчас далеки от спокойствия. Я Пикси, наполовину Фейри. Оба террориста чистокровные Фейри и легко почувствуют меня, стоит только приблизиться. Даже в таком хаосе мои эмоции Пикси будут вибрировать в воздухе, подобно сигналу тревоги. Женщина и ребёнок выглядели безобидными, но я уже научилась не обращать внимания на внешность. Это дитя может оказаться существом из моих худших кошмаров. Нужно следить за ними, держась поодаль, выяснить, куда они направляются и придумать план. По крайней мере, отложить наше столкновение до тех пор, пока мы не окажемся в менее людном месте. Опустив голову, я приноровилась к их шагу и последовала за ними на расстоянии нескольких десятков ярдов. Если побегут, то и я следом. На вершине холма они свернули направо и куда-то исчезли. Мне понадобилось всё самообладание, чтобы не броситься за ними. Я лишь слегка ускорила шаг. На улицах уже было полно констеблей. Многие сидели на корточках и оказывали первую помощь, перевязывая раненых и останавливая кровотечение. Дойдя до перекрёстка, я лихорадочно озиралась среди толпы. Здесь, в центре города, царил хаос. В небе клубился чёрный дым, вой сирен почти заглушал крики. Меня то и дело толкали люди, которые в панике выбегали из горящих зданий. Но с помощью обострившихся чувств я всё-таки смогла сосредоточиться на странной парочке, переходившей улицу, единственных людях в Лондоне которые вышагивали так непринуждённо, словно прогуливались по пляжу, и я медленно выдохнула от облегчения, что не упустила их. Двигаясь в их темпе, перешла улицу вслед за ними, лавируя в паникующей толпе. Зазвонил телефон, высветилось имя Скарлетт. Я провела пальцем по экрану. — Ты где? — напряжённо спросила она. Я взглянула на уличную табличку. На Исчеп-стрит. Я слежу за ними. Они идут к Филпот-Лейн. Не выпускай их из виду. Похоже, она запыхалась. Я уже в пути. Ладно. Я не сводила взгляда с парочки, которая повернула налево. Они только что свернули на Филпот-Лейн. Не потеряй их, задыхаясь, велела подруга. Не потеряю, отрезала я. Можно подумать, только Скарлетт знает, как выслеживать преступника. Свернув на узкую улочку, я прикусила губу. Возможно, я подобралась слишком близко, чтобы остаться незамеченной. Взглянула на одну из магазинных витрин, мысленно сливаясь с отражением. По моей воле стекло показало другую картинку с Филпот Лейн. Женщины и ребёнок шли спокойно. Теперь можно было разглядеть их лица. Мальчик улыбался и что-то возбуждённо говорил. Глаза женщины потемнели от злости, она ничего не отвечала на его болтовню. Мой пульс участился. Я поднесла к уху телефон. Я всё ещё вижу их. Воздух заволокли клубы дыма. Мимо пронеслась пожарная машина с ревущей сиреной. Такая же сирена завыла в телефонной трубке. Значит, скарлет уже близко. «Пока не контактируй с ними», — сказала она. «Сделаем это вместе». Мне не понравились её слова. Я-то наполовину Фейри накачана ужасом, а Скарлетт всего лишь человек. Да, она опытный оперативник ЦРУ, но всё же не может тягаться с Фейри. «Скарлетт, послушай, эти двое, они опасны. И я тоже». Связь прервалась. Всего через несколько секунд я увидела, как подруга перебегает улицу. Она резко остановилась рядом со мной, тяжело дыша. «Где они?» Я указала в глубину улицы. Женщина и маленький мальчик. скарлет прищурилась. «Ты шутишь?» «Нет, это точно они». «Ладно, давай возьмём их, только без шума». Не успела я возразить, как оба Фейри завернули за угол, и скарлет сразу бросилась вслед. Я легко поспевала за ней. Для человека она двигалась удивительно быстро. Несмотря на ужас, воспламеняющий мои вены, я все еще сдерживалась. Думаю, мне лучше самой разобраться с этим. О чем ты? Я не могла объяснить ей. Не собиралась рассказывать, что я пикси. Пока нет. Не бери в голову. Сердце колотилось о ребра, пока мы бежали. Что бы ни случилось, я позабочусь о Скарлетт. Мы завернули за угол, и она резко остановилась. На узкой извилистой улочке находилось всего несколько человек. Никто из них не был нашим злоумышленником. Проклятие! Туда я показала дальше по улице. Может, они свернули на соседнюю улицу, на Лайм-стрит? Не сказав ни слова, Скарлетт снова бросилась вперёд, чуть не сбив с ног убегающего бизнесмена. И я последовала за подругой, и мы резко свернули вправо. На этот раз на тесной улице были только фейри, и они оказались близко, слишком близко. Женщина остановилась. Её пальцы подёргивались, голова склонилась на бок. Она оглянулась на нас и галопом помчалась прочь со скоростью разогнавшегося автомобиля. Копыта гремели по тротуару. Пылающие крылья ребёнка затрепетали, Он поднялся в воздух и улетел. Мы со Скарлетт немедленно бросились следом. И теперь мне стало ясно. Она не просто офицер ЦРУ. Её тело размытым пятном мелькало рядом. Каштановые волосы развивались за спиной. Мы перемещались со скоростью урагана. Но оба фейри не менее стремительно мчались к огромному викторианскому зданию. Резная каменная вывеска над аркой гласила Лиденхолл-маркет Лиденхолл-маркет market. market крытый рынок в историческом центре Лондона в Сити. Внутри в магазинах бушевал огонь. В воздух поднимались клубы дыма, черного, как котел. Уцелевшие окна почернели от копоти. Пол был усеян стеклянными осколками. Ферри, не останавливаясь, нырнули в задымленный зал. Пока мы мчались за ними, я приняла твердое решение. Вытащить Скарлетт отсюда живой. Остальное неважно. Внутри помещения ядовитый дым царапал горло, обжигал глаза. Приступ кашля сотряс все мое тело. Я продолжала бежать, но в дыму больше не видела Скарлетт. Глаза слезились. Да где же она, черт возьми? Первобытный крик эхом разнесся по проходу. Сквозь черный дым, сверкая крыльями на меня, спикировал мальчик Фейри. Я быстро нагнулась, глядя в тёмные глаза ребёнка, рот которого исказился в страшном оскале. Затем выпрямилась и заметила оставленный крыльями огненный след. Фейри снова спикировал и расцарапал мне лицо с крюченными когтями. Боль обожгла лоб в том месте, где мальчик рассёк кожу. Я полезла в сумку и вытащила железный нож, причём не просто нож. Он пылал злобой и гневом, жаждой насилия. В его лезвие была заключена частица души Рикса. Шепот Рикса раздавался в моем сознании. Едва я взяла в руки этот проклятый нож, его голос пробрал до костей, требуя крови, крови, крови. Мальчик Ферри взмыл воздух, развернулся на лету и с криком обрушился на меня потоком жгучей ярости. Я взмахнула лезвием и ударила Ферри между ребер. Он отпрянул, и с воплем боли и ужаса рухнул головой на тротуар. «Да», — прошипел нож в моём сознании, — «ещё». Я посмотрела на ребёнка сверху вниз, скривившись в мрачной улыбке. Боевая ярость сотрясла тело, заставляя ноги дрожать от злости. «Этот мальчик — мой враг, а враги не заслуживают пощады, только боли и смерти». Сжимая нож, я уставилась на малыша Фейри, скребив губы. Его тёмные глаза горели ужасом. Фейри необычайно сильны, их трудно убить. Но железо легко справится с ними, отравляя их тело, разрушая их магию. Все Фейри боятся железа, и этот мальчик тоже. В панике он поднялся на ноги и бросился на утёк. «Давай за ним!» — подначивал нож. «Убей его!» Я рванулась за убегающим Ферри, но остановила себя. Я здесь не для того, чтобы убивать детей Ферри. Лучше не слушать злобный нож. Я стиснула зубы, подумав о Скарлетт, и сунула ядовитый нож в сумку. В голове всё ещё раздавались крики. Пикси-шлюха! Дым сгущался. Вокруг было адски жарко от бушевавшего пламени. По лбу струился пот. Скарлетт! позвала я охрипшим голосом, дым раздирал горло. Я сделала три шага, и окно прямо передо мной разлетелось вдребезги Огненная вспышка вырвалась на улицу. Сердце замерло, и я отпрянула. Пламя обжигало просто нестерпимо, словно вокруг полыхал сам ад. Я оглянулась по сторонам, и мир покачнулся. Пламя окружило, отрезав все пути к отступлению. Пошатываясь, я достала одно из карманных зеркал и заморгала, пытаясь что-нибудь разглядеть в дыму. Затем слилась с отражением, наблюдая за его мерцанием в поисках другого отражения. Я искала Скарлетт. Какое-то мгновение не видела ничего, кроме дыма, пока наконец не заметила каштановую гриву волос. Скарлетт с пистолетом в руке вжималась в угол под аркой. Откуда она раздобыла оружие в Британии? Женщина с копытами подкрадывалась к скарлице спины. Её приближение заглушал вой сирен. Она ухмыльнулась, обнажив ряд коричневых зубов, похожих на сгнившие доски забора, замахнулась изогнутым ножом, и тут обзор закрыл столб дыма. Я позволила гравитационной тяге затянуть меня внутрь отражения и прыгнула сквозь него. Зеркало скользнуло по телу, как жидкая ртуть. Не обращая внимания на головокружение, Я выпрыгнула из окна напротив Скарлетт с воплем. «Скарлетт, сзади!» Женщина взмахнула ножом, описав идеальную дугу. Но вместо того, чтобы обернуться, Скарлетт просто перекатилась вперёд, и лезвие просвистело у неё над головой, разбив в дребезги соседнее окно. Скарлетт вскочила на ноги, направила пистолет на Ферри и дважды выстрелила. Так оглушительно, что у меня зазвенело в ушах. Женщина отшатнулась, когда одна пуля угодила в цель и закричала от боли. В её глазах полыхали золотистые отблески адского пламени. Скарлет выстрелила опять, но женщина увернулась. Подруга выстрелила ещё раз и снова промахнулась. Фейри бросилась на неё, выбила пистолет и неуловимым движением ударила скарлет в живот. Задыхаясь, подруга согнулась пополам, и по моим венам растеклась расплавленная ярость. «Ладно, пора доставать ножик, психопат!» Я вытащила его из сумки, он почувствовал мою ярость и довольно зашипел. В ту секунду, когда Фейри занесла над головой Скарлетт смертоносное копыто, я метнула нож в женщину. Лезвие вонзилось ей в бок, Фейри взревела от боли, а нож в моём сознании требовательно кричал «Ещё! Ещё! Ещё!» Мерцающие глаза Ферри широко распахнулись. Она неловко завозилась с железным ножом, выдернула его из своего бока, швырнула на землю и, напоследок, бросив на нас яростный взгляд, ускакала прочь. За ней, задыхаясь, прохрипела скарлицу суя мне пистолет. В пистолете железные пули, возьми. Не дай ей уйти, беги. В нерешительности я огляделась по сторонам. Рядом разбилось еще одно окно. Я едва могла дышать. С губ Скарлетт стекала струйка крови. Она ранена и очень серьёзно. Вместо этого я присела на корточке и обхватила подругу за талию. Надо убираться отсюда. Когда я помогла ей встать, Скарлетт застонала. «Глупая, сентиментальная идиотка», — пробормотала она, наболившись на меня. «Такая уж я важная шишка. Нужно было схватить её». «Может, и неважная, но несколько месяцев назад я одолжила тебе эту белую блузку». Я заморгала, отгоняя дым, и как можно быстрее таща за собой подругу. Здесь всё может обрушиться в любой момент. А теперь она в крови и грязи. Это моё последнее тебе одолжение, Скарлетт. Я потянула её за собой. Она страдальчески хихикнула. — Извини. Мы находились почти у выхода, когда Скарлетт остановилась, закашлявшись в сгиб локтя. — Погоди. — Скарлетт, — крикнула я, — нужно выбираться. Она выдернула свою руку из моей, расстегнула куртку, достала из кармана маленькое металлическое устройство и заковыляла к лижущему стены бушующему пламени. «Вот идиотка!» скарлет Среди пожара слишком опасно! Идём!» «Это пламя неестественное!» Она поднесла устройство к огню. «На нём может быть отпечаток магии!» Дым обжигал лёгкие. «Что?» «Потом объясню!» «Подожди!» Она помахала серебристым устройством перед пламенем, пока не раздался пронзительный писк, и сунула прибор обратно в карман. По её лицу текли слёзы. Теперь можно идти. Наконец мы выбрались из пекла на более прохладный воздух. По лондонским улицам разносился вой сирен. Сквозь дым я видела мчащихся по главной дороге вооружённых полицейских со щитами. Скарлетт искосо посмотрела на меня. «Как ты меня нашла?» я тяжело вздохнула. Учитывая скорость её перемещения, я почти поверила, что Скарлетт тоже фейри По крайней мере, есть надежда, что она такая, как я. Хотя я ещё не готова разбираться во всём этом. «Просто повезло», ответила я. «Правильно», — она закашлялась, прикрыв рот рукой. «Тебе нужно вернуться в свою штаб-квартиру, Касс, а мне в наш лондонский участок. Нам обеим...» стоит миллиард часов разбора полётов. Ты хочешь, чтобы я рассказала о ТАШе ФБР о... Я махнула рукой в сторону здания, не желая произносить при ней слово «фейри». О том, что сейчас произошло. Конечно. Возвращайся в своё подразделение, где бы оно ни находилось. Моё в посольстве, а твоё... Ну, наверное, тоже в посольстве, как и все зарубежные отделения ФБР. Хотя, если бы у вас существовало такое подразделение... Я бы знала. Похоже, вы все надеялись спрятаться от ЦРУ. Всерьез думали, что это возможно, Касс. Я нахмурилась, глаза следились от дыма. А то шефы и так считают меня сумасшедшей. И я не собираюсь снова бежать к ним с историями о ребенке с пылающими крыльями и женщине с копытами. Я не состою в... Я откашлялась, все еще не понимая, какова роль Скарлетт во всем этом. В специальном подразделении. Я всего лишь профайлер. Ну да, конечно. Что ж, наверняка тебе есть перед кем отчитаться. Завтра снова свяжемся. Она повернулась и исчезла в дыму.